Как бы странно это не представлялось сегодня, в 20-е годы, когда развивались фашистские движения, коммунизм еще не проявил себя как тоталитарная система, но оказался защитником безграничной свободы. В период между войнами коммунистический режим так и не стал предметом серьезного исторического и теоретического анализа. Несколько серьёзных работ о Советской России, появившихся в основном в 30-е годы, описывались страну, существовавшую при сталинском режиме. Чем создавалось сложное впечатление, будто именно он, Сталин, а не Ленин, породил однопартийную систему. Еще в 1951 году Ханна арент утверждала, что Ленин изначально задумывал сосредоточить власть в Советах но потерпел крупнейшее поражение, когда в начале Гражданской войны высшая власть перешла в руки партийной бюрократии. Первые исследования феномена тоталитаризма проводились почти исключительно немецкими учеными на основе их собственного национального опыта. Это объясняет преувеличенное значение, какое Ханна арен придает антисемитизму как атрибуту тоталитаризма. В книге «Происхождение тоталитаризма. Нью-Йорк. 1958 год. Страница 8» автор называет еврейский вопрос и антисемитизм катализатором сначала нацистского движения, а затем Второй мировой войны, отводя этой теме первые четыре главы своей книги. Другие авторы, как Зигмунд Нейман, отмечают сходство режимов Сталина, Муссолини и Гитлера, но и они пренебрегают русским влиянием на право-радикальные движения по той простой причине, что были плохо знакомы с механизмом коммунистической политической системы. Первый систематичный анализ диктатур левого и правого толка, сделанный в 1956 году Карлом Фридрихом и Избигневом Бжезинским, тоже несколько страдает отсутствием исторической перспективы. Третьим фактором, препятствовавшим пониманию влияния большевизма на фашизм и национал-социализм, была настойчивая подмена Москвой в словаре «прогрессивной науки», прилагательного «тоталитарной» на «фашистский» при описании всех антикоммунистических движений и режимов. Партийная линия в этом вопросе сложилась еще в начале 20-х годов и была формализована в резолюциях Коминтерна. Фашизм термин, свободно применявшийся как в отношении Муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии, так в отношении таких сравнительно мягких антикоммунистических диктатур, как режим Салазара в Португалии и Пилсудского в Польше, был объявлен продуктом финансового капитализма и орудием буржуазии. В 20-е годы официальной советской доктрина прямо утверждала, что капиталистические страны, прежде чем уступят дорогу коммунизму, социализму, обречены пройти через фазу фашизма. В середине 1930-х годов, проводя политику Народного фронта, Москва несколько смягчила позиции в этом вопросе, чтобы не лишать себе возможности войти в сотрудничество с правительствами и движениями, которые подпадали под ее собственное определение фашистских. Но принцип, что антикоммунизм и фашизм, суть одно и то же был обязательным для всех стран, где действовала коммунистическая цензура вплоть до начала периода гласности, наступившего при Михаиле Горбачеве. Такого же взгляда придерживались прогрессивные круги на Западе. А те ученые, которые имели смелость сравнить режимы Муссолини и Гитлера с коммунизмом или увидят в них истинно народные движения, обрекали себя на астракизм. По канонической левой версии, сформулированной Коминтерном, фашизм есть прямая противоположность коммунизму и попытки соединить их под общим понятием тоталитаризм отметаются с ходу как продукт холодной войны фашизм согласно такков взгляду есть характеристика империалистической стадии капитализма предшествующего окончательному краху предчувствующий свою кончину монополистический капитализм прибегает к фашистской диктатуре в отчаянной попытке сохранить контроль над рабочим классом. Исполком Коминтерна в 1933 году дал определение фашизма как открытой террористической диктатуры самых реакционных, шовинистических и империалистических элементов финансового капитализма. Для убежденных марксистов между парламентской демократией и фашизмом особой разницы нет, Это не более чем два способа удержания власти, вопреки желанию рабочих масс. Фашизм консервативен, поскольку сохраняет существующие имущественные отношения. Он не революционен, но реакционен или даже контрреволюционен, поскольку стремится воспрепятствовать естественному движению к социалистическому обществу. Революционные начала режимов Муссолини и Гитлера – столь впечатлявшие современников, объявлялись отвлекающим маневр. Аргументы против концепции тоталитаризма и предположение что большевизм оказал влияние на фашизм, можно разбить на две категории. На низшем полемическом уровне прибегают к аргументам от адхоменам. Концепция тоталитаризма объявлялась изобретением холодной войны. Соединение коммунизма с нацизмом помогало повернуть общественное мнение против Советского Союза. В действительности, эта концепция опережала холодную войну на добрых 20 лет. Идея тотальной политической власти и тоталитаризма была сформулирована в 1923 году оппонентом Муссолини Джованни Аминдола, впоследствии убитым фашистами который, наблюдая планомерное уничтожение государственных институтов при Муссолини, пришел к выводу, что его режим радикально отличается от привычной диктатуры. В 1925 году Муссолини подхватил этот термин и придал ему позитивное звучание. Он определял фашизм как тоталитаризм, в смысле политизации всего человеческого и всего духовного. «Все в государстве». Ничего вне государства, ничего против государства. Диктатор Ганы в 50-е и 60-е годы Квамен Крума, друг Советского Союза, высек на своем монументе парафраз из Евангелия «Ищите прежде царства политического, остальное все приложится». В 1930-е годы с восхождением Гитлера и одновременно развертыванием террора в Советской России термин получил хождение в академических кругах. Все это происходило задолго до Холодной войны. Более серьезные противники концепции тоталитаризма приводили следующие основания. Во-первых, ни один режим еще не мог добиться абсолютной политизации и полного государственного контроля. И, во-вторых, черты, приписываемые так называемым тоталитарным режимом, можно наблюдать не только в них. Систем, которые заслуживают названия тоталитарных в строгом смысле слова, не существует потому что всегда сохраняются в той или иной степени черты плюрализма. Иными словами, им не удается достичь того монолитного единства, которое является их отличительной чертой. На это можно лишь ответить, что если бы термины, используемые социальными науками, подвергнуть проверке на предмет их буквального соответствия, то едва ли нашелся хотя бы один удовлетворяющий этим условиям. При таких требованиях мы не можем говорить о капитализме, ибо даже в период самого бурного расцвета экономических свобод в XIX веке правительства тем способом контролировали и регулировали рыночные операции. Нельзя говорить о коммунистической экономике, потому что даже в Советском Союзе, где государственный сектор составлял 99%, все же постоянно приходилось мириться с существованием второго свободного сектора экономики. Демократия означает правление народа, и тем не менее политические теории свободно допускают существование в демократических странах особых групповых интересов, влияющих на политику. Такие концепции полезны, ибо они отражают то, к чему данная система стремится и чего она достигла не в строгом словарном значении, как в естественных науках, но в широком смысле, единственно приемлемом в человеческих делах. На практике все политические, экономические социальные системы перемешаны, чистых не бывает. Задача ученого определить, те черты данной системы, которые в совокупности характеризуют и выделяют ее из остальных. И нет никаких разумных оснований для приведения понятия тоталитаризма к более строгим стандартам. Действительно, притязания тоталитаризма столь непомерны, что, по словам Ганса Букгейма, по самой своей природе неисполнимы, поскольку тоталитарный строй – Преследует недостижимую цель, полный контроль над человеческой личностью и судьбой, он может быть реализован лишь частично. Сущность тоталитаризма в том и состоит, что цель никогда не может быть достигнута и воплощена, но должна оставаться целью, требованием, предъявляемым к власти. Тоталитарный строй не есть единообразно рациональный механизм, одинаково эффективный во всех своих узлах, это лишь идеал. И в некоторых областях, воплощенной в действительности. Но в целом основные властные притязания тоталитарного строя реализуются лишь в искаженном виде, в различной степени, в разные времена и в разных областях жизни, а в процессе тоталитарные черты всегда переплетены с нетоталитарными. Но именно... По этой причине проявления тоталитарных притязаний столь опасны и угнетающи. Они смутны, непредсказуемы и трудно труднодоказуемы. Почти всякое исследование тоталитарных мер неизбежно страдает преувеличением проблемы в одних отношениях и недооценке ее в других. Этот парадокс происходит из-за нереализуемости притязаний на тотальный контроль. Он характерен для жизни при тоталитарном строе и предельно затрудняет ее понимание для сторонних наблюдателей. Сходный ответ можно дать и тем, кто утверждает, что черты, приписываемые тоталитаризму, упорная на идеологию, апелляции к массам и харизматичность лидера, существуют и в других политических режимах. Утверждение об исторической уникальности какой-либо системы не означает, что она уникальна в целом, ибо ничто не уникально. Все исторические явления принадлежат к широким классам объектов исследований. История в первую очередь занимается индивидуальными особенностями, будь то личности, предмета или события, и достаточно пестрое сочетание отличительных черт создает тем самым историческую уникальность. Изучение итальянского фашизма и германского национал-социализма крайне важно для понимания русской революции по трём причинам. Во-первых, призрак коммунизма, которым легко было пугать население, помог Муссолини и Гитлеру в установлении их диктатур. Во-вторых, они оба многому научились у большевиков в технике построения партии на основе личной преданности для захвата власти и внедрения однопартийной диктатуры. И в том, и в другом отношении коммунизм оказал значительно большее влияние на фашизм, чем на социализм и рабочее движение. И в-третьих, литература, посвященная фашизму и национал-социализму, богаче и серьезнее исследования о коммунизме, и знакомство с ней проливает свет на режим, выросший из русской революции. влияние Почва для историка весьма неверная и зыбкая, потому что легко поддаться распространенному заблуждению после этого, значит, по причине этого. Нельзя утверждать, что коммунизм породил фашизм и национал-социализм, ибо они имели собственные корни. Но можно сказать, что когда антидемократические силы в послевоенной Италии и Германии накопили достаточно сил, их лидеры уже имели готовую модель для подражания все атрибуты тоталитаризм были предвосхищены в ленинской россии официальные всеохватывающие идеологии единственная элитарная партия возглавляемая вождем и безраздельно господствующая в государстве полицейский террор контроль правящей партии над всеми средствами коммуникации и вооруженными силами централизованное управление экономикой. Планирование хозяйства было впервые реализовано в Советском Союзе в 1927 году, но основа его была заложена еще Лениным в 1917 году при учреждении Высшего Совета Народного Хозяйства в СНХ. Поскольку в начале 20-х, когда Муссолини устанавливал свой режим, а Гитлер основывал свою партию в Советском Союзе, И нигде более уже существовали все необходимые институции и процедуры, бремя доказательства того, что между фашизмом и коммунизмом нет никакой связи, ложится на тех, кто придерживается такого взгляда. Ни одна крупная фигура среди социалистов в Европе до Первой мировой войны не носила большего сходства с Лениным, чем Бенитом Муссолини. Как и Ленин, он возглавлял антиревизионистское крыло социалистической партии в своей стране. Как и Ленин, он считал, что рабочие, предоставленные самим себе, недостаточно революционны и к радикальным действиям должна подтолкнуть интеллигенция. Однако он действовал более сочувствующим его идеям окружения. Ему не пришлось, как Ленину, раскалывать партию и уводить за собой меньшинство. Муссолини поддерживала большинство итальянской социалистической партии ИСП, и он изгнал реформистов. Если бы не резкая перемена своей позиции в отношении к войне в 1914 году в пользу вступления Италии на стороне союзников, которая повлекла его исключение из ИСП, он вполне мог бы стать итальянским Лениным. Историки-социалисты, не зная как отнестись к этим фактам ранней биографии Муссолини, либо замалчивают их, либо описывают как мимолетные увлечения социализмом человека и истинными учителями, которого якобы были не Маркс, а Ницше и Сорель. Один из устойчивых мифов антифашистской литературы состоит в том, что Сорель оказал большое влияние на Муссолини. В действительности это влияние было слабым и недолгим. Муссолиниевский культ насилия вдохновлялся не Сорелем, а Марксом. Сорель однажды в сентябре 1919 года написал Ленину Эклогу, в которой он говорил, что был безмерно горд, если бы правдой были слухи что он, Сорель, внес свой вклад в интеллектуальное развитие человека который представляется ему и самым великим теоретиком социализма после Маркса и главой государства, гений которого сравним лишь с гением Петра Великого. Такое объяснение, однако, плохо уживается с тем обстоятельством, что итальянские социалисты имели достаточно высокое мнение о будущем вожде фашизма, чтобы назначить его в 1912 году главным редактором своего партийного органа печати газеты «Аванти». Отношения Муссолини с социализмом нельзя назвать минутным увлечением, они скорее характеризуются фанатичной преданностью. До ноября 1914 года, а в некотором отношении и вплоть до начала 1920-го, его взгляды на природу рабочего класса, структуру и функционирование партии, на стратегию социалистической революции ничем существенно отличались от ленинских. Муссолини родился в Романии, наиболее радикально настроенной провинции Италии, в семье бедневшего ремесленника, анархо-синдикалистских и марксистских убеждений. Отец внушал ему, что человечество делится на два класса – эксплуататоров и эксплуатируемых. Этой формулой Муссолини воспользовался как социалистический лидер. В мире есть только два отечества – эксплуататоров и эксплуатируемых. Муссолини был гораздо более скромного происхождения, чем вождь большевиков, и в его радикализме отчетливо просматривалась пролетарская природа. Он был не теоретиком, а тактиком, чей мировоззренческий эклектизм, смесь анархизма и марксизма, как его пристрастие к насилию, напоминали идеологию русских социалистов-революционеров. В 1902 году, в возрасте 19 лет, он поехал в Швейцарию, где провел два года в крайней нужде, выкраивая время для учебы между случайными приработками. Его отъезд из Италии обычно объясняется желанием избежать армейского призыва, но, как указал Джеймс Грегор, это не может послужить объяснением, поскольку, вернувшись в ноябре 1904 года, он два года прослужил в армии. В этот период он сошелся с радикальной интеллигенцией, И весьма вероятно, хотя и нельзя утверждать категорически, что он встречался с Лениным. Ренцо де Феличи считает, что такая встреча действительно произошла. Муссолини, никогда ясно не отвечавший на вопрос о встрече с Лениным, русские эмигранты постоянно меняли свои имена. Однажды загадочно заметил, Ленин знал меня много лучше, чем я его. «Во всяком случае...» В этот период он читал в переводе некоторые труды Ленина и сказал, что они пленили его. По словам Анжелики Балабановой, которую часто видела Муссолини в этот период, он был тщеславным эгоцентриком, склонным к истерии, чей радикализм коренился в бедности и ненависти к богатым. И именно тогда он проникся устойчивым отвращением к реформистскому эволюционному социализму. Как и Ленин, он считал конфликт самым привлекательным проявлением политики. Классовую борьбу он понимал буквально как битву, неизбежно принимающую насильственной формы, ибо ни один правящий класс никогда добровольно не откажется от своего богатства и привилегий. Он восхищался Марксом, которого он назвал отцом и учителем, не за его экономические и социальные теории, но за то, что Он был великим философом рабочего насилия. Муссолини презирал социал-законников, стремившихся достичь цели парламентскими средствами. Не верил он и в профсоюзные движения, которые, по его мнению, только отвлекали трудящихся от классовой борьбы. В 1912 году в статье, которая могла бы вполне принадлежать Перу Ленина, он писал, Рабочий, просто организованный, превращается в мелкого буржуа, подчиняющегося только своим интересам. Никакой призыв к идеалам не достигает его слуха. Этому взгляду он остался вверен и после отдаления от социализма. В 1921 году, уже будучи фашистским вождем, он описывал рабочих, благочестивых и глубоко миролюбивых по своей природе. Так. Независимо от Ленина и в социалистической, и в фашистской своих апостасиях он осуждал именно то, что русские радикалы называли стихией, то есть придерживался взгляда, что предоставленные самим себе рабочие не станут совершать революции, а пойдут на сговор с капиталистами. Квинтэссенция социальной теории Ленина. В социалистических кругах Италии идеи что классовое сознание есть единственный продукт классового положения, опровергалась многими социалистами-теоретиками, начиная с 1900 года, и среди них Антонио Лабриола, Алеветти и Серджио Панунцо. Как мы видим, перед Муссолини встала та же проблема, что вставала перед Лениным. Как сделать революцию с помощью класса нереволюционного по своей природе? И он решил ее так же, как Ленин, призвав к созданию элитной партии, которая сможет привить дух революционного насилия рабочей массы. Если к замыслу формирования партии как передового отряда революции Ленин пришел, исходя из опыта народной воли, то у Муссолини он сложился под впечатлением от трудов Гаэтана Москопа и Вильфредо Паретто, которые в девяностые годы 19 века и в начале 20 популяризировали взгляды на политику как борьбу за власть среди элитных групп. Мозг и Паретто испытали влияние современных философских учений, в особенности теории Анри Бергсона, отвергавшего позитивное значение объективных факторов, как решающих в социальном поведении в пользу волюнтаризма но основной импульс теориям о ведущей роли элит дала сама практика демократии XIX столетия, обнажившая ее несостоятельность. Дело не только в том, что европейские демократии раздирали вечные парламентские кризисы и скандалы. В Италии за последние десятилетие XIX века шесть раз сменялось правительство, но главное — Все отчетливее подтверждалось представление, что демократические институты служат ширмой правлению меньшинства олигархии. Отталкиваясь от этих наблюдений, Моско и Парето сформулировали теорию, которая имела большое влияние на европейских политиков после Первой мировой войны. Концепция элитарности в политике была подхвачена основным направлением западной мысли и стала общим местом. По словам Карла Фридриха, элитарная теория стала доминирующей темой в истории западной мысли последние три поколения. Но на переломе столетий это была еще совершенно оригинальная идея. В работе правящий класс мозга признавал, что нелегко допустить, как естественный и непреложный факт, что меньшинство управляет большинством, а не наоборот. Господство организованного меньшинства, послушного единому импульсу над неорганизованным большинством, неминуемо. Власть любого меньшинства непреодолима, поскольку каждый индивидуум из большинства оказывается перед единым целым организованного меньшинства. В то же время меньшинство организовано уже в силу того, что оно меньшинство. Сотни человек, действующих единодушно и единообразно, разделяющих общие для всех представления, возьмут верх над тысячу несогласованных и тем самым дающих возможность справиться с ними поодиночке. Эта теория объясняет, почему тоталитарные режимы с таким упорством стремятся истребить или подчинить себе не только соперничающие политические партии, но и любые организации. Без исключения. Разобщенность общества позволяет меньшинству эффективнее править большинством. Решив раз и навсегда, что рабочий класс по самой природе своей является реформистским, экономические организации, профсоюзы реформистские, потому что экономическая реальность реформистская, и что при любой политической системе власть принадлежит меньшинству, Муссолини пришел к выводу, что для революционизации трудящихся требуется, чтобы их возглавила аристократия, ума и воли. Эти идеи владели им уже в 1904 году. Руководствуясь этими взглядами, Муссолини принялся за преобразование итальянской социалистической партии «Классовая борьба». Газеты, которые он основал в 1910 году, преследовало реформистское большинство в манере, очень сходной с обращением Ленина с меньшевиками, хотя и не прибегала с такой легкостью к клевете. Ленин мог бы смело подписаться под редакционной статьей Муссолини в первом выпуске этой газеты. Социализм приближается, и мера воплощения социализма в недрах существующего гражданского общества определяется не политическими завоеваниями, обычными иллюзорными принципами социалистической партии, но числом, силой и сознательностью рабочих сообществ, которые уже сегодня составляют ядро коммунистической организации будущего. И рабочий класс, как говорит в своей нищете философии Карл Маркс, заменит в ходе своего развития старое гражданское общество обществом которое уничтожит классы и классовые конфликты. В ожидании этого конфликт между пролетариатом и буржуазией есть борьба класса против класса, та борьба, которая, доведенная до своего высшего проявления, и есть всеобщая революция. Экспроприация буржуазии будет финальным результатом этой борьбы, и рабочий класс без труда запустит производство на коммунистической основе поскольку уже сейчас в своих профсоюзах он готовит оружие, учреждения, людей для этой битвы и этих завоеваний. Рабочие социалисты должны образовать авангард, бдительный и боевой, не позволяющий массам забыть об идеале, к которому следует стремиться. Социализм – не предмет торга, не игра для политиков, не мечты романтиков, и менее спорт. Это стремление к моральному и материальному подъему, как отдельного индивидуума, так и всего коллектива. И, возможно, самая глубокая драма, когда-либо происходившая в человеческом коллективе, и, очевидно, самая лелеемая мечта миллионов человеческих существ, страждущих и не желающих более влачить жалкое существование, но жить.